Я Пеппи длинный чувак, я могу со 100 сагов попасть в 10 копеечную монету А я ковбой Далтон Альфен, я могу с 50 сагов попасть в 5 копеек А я Вася, бывает и сагу не сделаю, а уже попал на стуку баксов Димочка, Димочка Если будешь хорошо учиться, папа украдет тебе велосипед. Народ Парусь, а какая у вас любимая песня? Ну вот это! Снега налево, Снега направо, о! А ещё? Ну еще такая песня нравится! Степ да степ кру! <сосы> а, вот она рубрика! Это интересно! Знаете, люблю Уважаемые любители этого интересного, что в Африке до сих пор есть племя, которые не умеют остипывать кур Поэтому они набивают их в подуску целиком такая песня нравится В детстве!